Леве, вторая. Узорчатое окно распахнуто. Царь стоит у окна. Голоса с площади долетают чётко. Царь в атласном голубом турецком кафтане, пуговицы с левого боку алмазные, короткие рукава кафтана пестрят камнями и жемчужными узорами. Шапка мономаха блестит рядом на круглом низком столе. Тут же представлен посох с золотым крестом сверху рукоятки. Иногда проходит палаты каждый раз почтительно сгибая шею стольник боярин, бородатый в дорогом становом кафтане. Становой кафтан с перехватом и воротником, турецкий без перехвата и без воротника. Следующий меньший палате Царь приказал собрать столы для пира и бесец с боярами. Дел накопилось столько, что царь позволил большим и ближним боярам вершить иные дела, не сносясь с ним. Рядом с царём высокие кресла с плоской спинкой, расписные в золоте и красках, с подножной скамейкой, обитой голубым бархатом. Видит в окно царь, как из приказа вывели волосатого дьяка. По величи врезундук ко одинокому козлу. Козлу у грановитой палаты водили тех, кто словом или делом обидел царское имя. Полач встал у козла и расправляет кнут. Рукава красной рубахи засучены, ворот расстёгнут. Помощник палача, не имея времени расстегнуть, срывает с дека длиннополый кафтан. Дяк уронил в песок синий шёлковый колпак. топчет его, не замечая, и сам топчется на месте. Руки Дика трясутся. Он дрожит, и хотя в воздухе жарко, но Дику холодно. Лицо посинело. В конце длинного козла стоит дяк с листом приговора. Осуждённый поднимает голову на окно царской палаты, раскинув руки, валится в землю, закричав: "Великий государь, смилуйся, прости!" Его поруха как спрашивает царь. Дяк с листом деловит, но слышит царский голос, пояснo кланяется, не поднимая головы, и во всю силу глотки, чтоб покрыть многие звуки, отвечает. Великий государь, дяк лазерка в опьянстве ли так ли неведомо сделала писку в грамоте противу царского имени. своровал в отчестве твоём сколь бить указано в листе великий государю указано бить вора лазерку кнутом нещадно бить его чёттно в 30 боёв нещадно оставить и не смещать пусть пишет да помнит что пишет свернув приговор дяк с листом поклонился царю поясно Осуждённый встал с земли, царь отошёл от окна, сел на свою кресло и сказал: Судба Божия есть, и честь царёва суд любит. По палатой снова проходил стольник, царь приказал ему: Поярин Никита, не вели нынче рындым приходить, то укажу им великий государь. Стольник прошёл. Царь хотел закрыть глаза, но по палате спешной, видимо, робко колыхая тучными боками, шла радовитая Галицина, мамка царских детей. Мама, не можно идти по палате, тут бояре ходят для ради больших дел. Боярыня почтит на остановилась, повернувшись лицом к царю, и низко, но не так, чтобы сдвинуть на голове тяжёлую кику с золотым челом и камением поклонилась. Холобку твою прости, великий государь. Царевич вирж збёг в ту палату, а я за ним до да дойти не могу, прытки да ему Бог веку. Поспешай пока не что, а царевича не пущай бегать. Иные лестницы есть дорогами, полосатая ткань, крыты. По дорогой гвоздь или иное, береги мальца. Уже то берегу, великий государь. Боярыня прошла, было царь окликнул. Невели мама у царевин в терему окошки распахнуть, чтоб девки с площади не слышали похабных слов. То я ведаю, великий государь. Боярыня ушла, царь снова хотел зажмурить глаза, подумал. Нет те покою, царь. Очередной караульный боярин вошёл в палату, отдал царю земной поклон, встал у двери. С чем пришёл боярин? Боярин Пушкин разбойного приказа великий государь с диком своя приказать, ай, отставить. Боярину прикажи, дику мне нынче невместно. Вошёл коренастый чернобородый боярин, у двери упал ниц, встал И подойдя снова, земно поклонился. Пошто ни один боярин? Великий государь, с Волги вести, как и ранее того были, о роствве стинки Разина со товарищи. Я же чту грамоты тупо, то для того, дяк волокётцы мною с письмом. Для ради важных дел клич дика. Эй, приказать дика. Русобородый, русоволосый дьяк, вайдя без шапки степенно, поясно поклонился царю. Встал неслышно за бояриным, развернув лист, осторожно кашлянул в руку. Царь поднял на дьяка глаза. "Чти, дьяче! Из Синбирска во 175 году, июля в 29-й день, писал к царю" великому князю Алексею, всея Руси самодержцу. Царь пнул из-под ног низкую скамейку, вскочил с кресла и затопал ногами. Что ты чтёшь, суккин сын? Куда ты дел отчество и слово великому государю? Як побледнел, слегка опятьис поклонился, лист задрожал в его руке. Но он твёрдо глядя в глаза царю сказал: Великий государь, прибавить, убавить слово не моя власть, что то, что написано. Дай грамоту, пёс. Дяк с поклоном передал боярину лист, боярин ещё ниже кланяясь передал лист царю. Царь развернул грамоту во всю длину, оглядел строки и склеки листов внимательно. На его дебелом лице с окладистой бородой ярче заиграл злой румянец. Царь передал грамоту милое боярину в руки Дяку, велял читать, переждав сказал боярину: Кончим с грамотой, боярин Иван Петрович, а ты помету сделай. Незамедлительно напиши воеводе, чтобы сыскал дика, кто грамоту писал, и с земским прислал того воры на Москву. А мы его здесь под Октоми на Козле почтуем батагами. Чти дяче. Стольник, князь Дашков и прислал распростные речи о воровских казаках. Сказывал Гесин Бирского на саду работник Фетька Шеленок. Донские где казаки, атаман Стенька Разин, да Исаул и Вашка Чернаярец, а с ними с 1000 человек. Для да к ним же предстоит по их подговору вольские ерышки. Караван астраханский остановили выше царицына, на устье Волги и иловли реки. А как они воры мимо царицына Волгу ушли, из царицына застреляли по них из пушек. И пушка де, ни одна не выстрелила, запалом весь порох выходил. Царь снова соскочил со своего тронного места, затопал ногами. Пушкари воруют! Таём отголосов и полковников до да воеводы дурак. Чти дяк переть. Остаяли воры от города в 4 верстах. На царицын прислали они Исаула, чтоб им дать льва плещеева. де да купчину Козылбашского. Пошто не просили дать им самого воеводу? Вот два родовитых покойника: Борис Иванович Даквашнин боярин. Какое наследство нам оставили? А я ещё тогда по младости пожаловал Квашнина разрядным приказом. Юрий же князь понизил в угоду Морозову. И ныне вижу их боярское самовольство. втай того разины спустили из москвы взяв у боярина киврена а как старик пёксий докучал не спущать а на том государевом деле голову положил царь перекрестился ученено было великий государь не ладно большими боярами да поперечить морозову никто не смел так всегда бывает когда многою волю боярам даж чти дяк Як повернувшись к образам крестился. Не вовремя трудишься, дяк. Великий государь. Поснутий Васильевич, учитель мой и благодетель, а когда имя его поминает, всегда молюсь. То похвально. Чти дали. И взяли у воеводы наковальню, да кузнечную снасть, да мехи. Отдал он им убоясть тех воров. Что того атамана и Исаула пищаль ни сабля ни что не возьмёт и всё девойска они берегут. Ограбили де караван и Василию Владю шорина ни одну посекли и затопили в воду ниже реки Камышенки. И насады всякие суды торговых людей переграбили, а иных де до смерти побили. Околодников, что шли в Астрахань, расковали, спустили. Да они худшие самих казаков побивали на судах служилых людей. Синберинина, Степана Федосеева изрубили и в воду бросили. До да двух человек целовальников синбирских, которые с недовозным государевым саратовским хлебом посланы были, и мучили. И с нами патриарша Струга взял стенька разян. И старца патриарша насадного промыслу бил, руку ему срубил и потопили. До трёх человек патриарших повесили, до приказчиков Василию Шорина повесили же, и знамёна и барабаны поймали. Пристали к нему стеньки ерыжных с насадов Шорина 60 человек, с патриарша струга 100 человек. Без да государьева царёва струга стрельцы и колодники, да патриарх сын боярской лазунка жедовин. Кои воры погребли Волгой, а иные, взяв лошадей, берегом погнали в Яицкий городок за помощью. Нынче же будем судить за трапезой. Думаю я боярин Хилкова князя сместить, худой воевода Ведомый великому государю, что послан туда Иван Прозоровский, князь с братом. Иван Семёнович Прозоровский, астраханский воевода, князь, участник ряды воин, дипломат. Пытался организовать оборону Астрахани от отрядов Степана Разина. После взятия Астрахани был казнён восставшими 23 июня 1670 года. Его брат Михаил Прозоровский был убит во время штурма города. То я знаю. А ещё Унковского Андрея великий государь по указу твоему перемещаем. Тургенев сядет долучше да ли? Все дела боярин Иван Петрович о варовских казаках направлять в Казань к боярину князю Юрию Долгорукову. Так делаем мы уже давно, великий государь. Царь косо улыбнулся, в глазах засветилась насмешка. Пишет Тунковский с царицей, надо да пишет тайно. А чего тут таить? Для промыслу над дворовскими казаками послать он Андрей не смеет за малолюдством. А из Астрахани деть из Чёрного Яру для поиску тех казаков Ратные люди на царицын, и по мая 17-е число не присланы. Всяние воеводы друг другу помешку чинят, докатыраются, да склоку заводят, ссорятся, а с нуждой государевой не справляются. Пожог грабёжный ширится, и уже когда тушить его придёт, когда им каждому в своём углу жарко зачнёт быть, начнут кричать Великий государь, пожалуй, пошли людей, да денег, да коней, приказать им бояринь, чтобы они хоть жили с великим бережением и на чёрном яру, и по чугам рыбным промыслом, да проворовских казаков проведывали бы ладом и всякими мерами промышляли через сыщиков и лозутчиков. С из кних людей боярин шире пусти. Из приказа большого двора Возьми на тот денег. Воля нам донат тебя, великий государь. А мы для того дела прибираем давно уже бойких людей, до заводчиков всяких ловим, чтоб слухов и клекушества врядного не было. Ещё раз наказать накрепко. Царь взмахнул кулаком так, что светлые зайчики от рукава запрыгали по стенам. чтоб однолично тем воровским казакам на Волге и иных заполных реках воровать не дать и на моря их не пустить. Так и грамоту писать в Астрахань. А нынче боярин обсудим, что на Ивадовской делается первое. Вот ещё Иван Петрович, пиши не то лишь в Астрахань. Пошли в Казань к долгорукову Юрию князю. Да аварах же пиши Григорию князь Куракину и в Симбирск, и на Самару. В Самаре великий государь воевода Хабаров Дмитрий. И недалеко вчера доводит мне, на него таём тамошний майер Юган Буш воеводы людей всякого звания теснит гораздо и по застенкам держит, и через незамужних жёнок блудом промышляет. Уж видно тебя, вы, государь Хабаровев. Ежели твоя светлая память упомнит четвёртый год, как государил ты, когда объявился некий опытовщик над даурских людей, новую землю, Ермошка Хабаров, ходил воевать не ясачных князьков, а опытовщик, открыватель, завоеватель даурских, сибирских. Мутнак тому память моя. Но всё же говори, боярин. Да тут государь да сказать мало. Забрал тот ёрможка хабаров аманатами, заложниками у тех князьков жёнок да девок и всех перепортил. Да тем и опытки свои порешил. Все ни друг на друга изветы подают. Воевода тож таён доводит на Югана Буша, что он великий бражник, что димужиков В солдаты мои, тех, кто более семейный, укажи ему брать одиночек. И одиночек где не берёт, заставляет тех мужиков повсядни ходить к ружью, и от того пашни ди земля скудеет. Так повели великий государь, чтоб я послал на Самару сыщиков и сыскал бы а майре и воеводе за поруками местных людей, и реев купцов, целовальников добрых, и чёрных людей всех. То велю тебе боярин, а прежде всего пиши ко всем воеводам и натерки тож, чтобы жили некотарались с великим бережением, до да лазутчиков шли им, воеводам в подмогу. А ежели где объявятся воровские казаки, то ходить бы на тех казаков свистясь с нами. Всё то будет так, государь. Как поклонился царю, ушёл. Царь проводил глазами дьяка, сказав: "Толковый и чинный дьяк. Где взял такого?" "Наследги мне, великий государь, от боярина Киврина покойного. Дьяк много грамотин, небражник и чист, посолов не имеет". "Добро. Ты иногда его и для моих тутышних дел давай". Царь вспотел. Боярин поклонился и припав на колени, расстегнул царю пуговицы кафтана. Пошто великий государь плоть жарой томить? Когда боярин встал на ноги, царь милостиво дал ему поцеловать руку. Вот ещё молвлю об Ивановской I. Кто пустил конных берючей? Пеший берёж дешевле, погодный 4 рубля. Конный много дороже. конь, летав рыжезл и одежды боярская. То государь уберечей своё, ожалованное тоже 4 рубля и 5 денег емлют. И ещё боярин Никон ко мне за всегда тянется, не опасен нашему имени. Великий государь, Никон после того, как пил на Светлую Пасху твоё вино в честь твою Да и мало от тебя дары возгордился, и в Ферапонтове, и Гумен, да монахи порешили воздать ему потяряше почести. Он же неспросясников вернулся в Москву. Чаял меня видеть? Не допустили. Народ тёмен, государь. И повся зол на больших бояр. Ведомо народу, что Никон возведённый волею твоей из мужиков, знает, что народ за него И никон, где проходит, лает бояр, кем прильщает. Нашлись уже клекуши, стали кричать всякое непотребство, уже пророчествовать хулой на святую церковь. И мы прости нас, великий государь с князем Трубецким, чтобы не печалить тебя и сердце твоё сохранить спокойным. Чернца нику свезли за караулом, но без колодок в Ферапонтов. И настрого указали игумну более не пущать заточника алж пророков берём напытку и бирючей пустили кликать народу по один день на торгах и площадях не покривлю душой жаль мне никой на боярин и не я возвёл его до меня он был приметен в иереях но вы скнястники-то и ведаете что мне надо и я молчу Ещё, великий государь, мысль мы убрать холопи с Ивановской площади. Ченят почёт, что разбой среди дня. Того боярин не можно. Пуще всех меня они томашат, дуют прямо в окошки по хапщину. Убрать холопи, то радовитым боярам придётся идти пеше. А радовитые коньми себя красят, ведь они потомки удельных князей. Можно ли, радовит ему, пеше идти к государеву крыльцу? Нет, боярин. Твоя светлой воли, государь. Стольник вошёл в палату, торжественно и громко сказал: "Великий государь, святейший патриарх идёт благословить трапезу". Царь встал, сказал столнику: "Никита боярин, чтобы было за трапезой довольно вина". Стольник низко поклонился.